Вместо эпилога. Подмосковье, 12 мая 2021 года. Это чертовски неприятное чувство ждать, когда где-то решают твою судьбу. Полковников, который после всего произошедшего с ним передвигался только в инвалидном кресле, был человеком стойким, других на такую работу не брали. И ответственным, другие тут нафиг не нужны. И к делу своему, проекту «Вектор», Он прикипел всею душой, хотя и получил в качестве благодарности поломанное тело и сдержки непроверенного метода. Катастрофа вызвала появление спонтанно возникающих вспышек энергии, которые наносили вред, пусть небольшой, но Подмосковье – густонаселенная зона, и уже пять человек попали под удары этой энергии. Суть ее – проколы в темпоральном поле, влияние того, что наш научный руководитель назвал нестабильной реальностью. Теперь же за окном пейзаж наконец-то приобрел динамичные черты. К воротам базы подъехали два Гелендвагена. Когда они оказались внутри охраняемого периметра, из передней машины вышел мужчина почти баскетбольного роста Валерий Николаевич Кручинин, куратор проекта, в своей генеральской форме, а из второй — невысокий суховатый мужичок, одетый в очень дорогой костюм стального цвета, Марк Соломонович Гольдштейн, научный руководитель проекта. Они были на самом верху. На самом-самом верху. И именно там должны были решить, разогнать их к чертовой матери или еще побарахтаются. Через две минуты оба въехавших на базу руководителя оказались в кабинете шефа службы безопасности. — Ну что? — не выдержал полковников. Генерал Кручинин не сказал ничего. Он достал из секретера бутылку коньяка. Это был Двин, еще тот, до распадный когда существовал в Ереване коньячный завод. «Женский напиток», — пробурчал генерал, скривив недовольную рожицу. Затем ловко достал стаканы и разлил его ровнехонько каждому половину сосуда. «Да не томи, Валера! Что там решили?» Нам дали еще один пуск. Смилостивился генерал над подчиненным. Они выпили, нарезанный лимон был в том же секретаре, хозяин кабинета был человеком запасливым и умеющим думать, потому аккуратные кружочки с бледно-желтой кожурой, присыпанные сахаром и корицей, в его распоряжении были. На всякий. Вот такой всякий случай. Марк Соломонович объяснил, что можно нестабильную реальность стабилизировать. Темпоскоп мы запустили, «Реальность вычислили. Там слишком сильно события от нашей реальности отличаются. Время в разнос пошло. Слишком много равновероятных веток получилось одновременно. Вот и пробивает энергией». «И как вам удалось уговорить начальство нам энергии выделить? Это же снова в перегруз работать», — поинтересовался шеф службы безопасности. «А я доказал, что смогу использовать энергию пробоя» мы уже можем рассчитать и спрогнозировать их возникновение. Вот тут у нас, совсем рядом, будет такое дело 16 июля. Вот и надо будет послать туда человечка. Вот только с добровольцами у нас после последнего события полный швах. Не успеем найти и подготовить». «Успеем», – неожиданно жестко сказал полковников. «Я пойду». «Стольких готовил. И не смейте мне возражать. Разве это жизнь?» я пойду Точка. И они снова выпили. Молча.